Корабли? Хирако, сложив руки за спиной и косясь одним глазом на выведенные на дисплей данные, только что полученные из Каюри хмурился, задавая всему помещению весьма мрачную атмосферу. Про, ты уверен в этом? Да, на фоне войны никто не попрекнет маленькую планетку за попытки обеспечить себе хотя бы видимость безопасности. Но фактически это нам не поможет, только навредит. «Сейчас мы, если говорить честно, слишком мелкая сошка, для расправы над которой хватит и одного подразделения самой обычной армады, коих у любого гегемона сотни. А нас знают, за нами наблюдают, но действовать не станут по вполне понятным причинам. Это бессмысленно. Мы слишком далеко от основной линии соприкосновения». Но все может поменяться, как только какой-нибудь престарелый адмирал, просидевший полвека в штабе, посчитает наше телодвижение угрозой для себя. Для этого адмирал должен узнать об увеличении нашего флота, которого не предвидится. Ты правда думал, что мы будем наращивать свое присутствие в секторе, да еще и настолько топорно? Почему-то Комадору показалось, что ПРО сегодня был в отличном настроении. И то, что у машины чисто теоретически настроения нет и быть не может, его нисколько не смутило. Нет, Хирако. корабли, если их удастся получить, отправятся на вольные хлеба в качестве отдельной группировки наемников. И ее предводителем я собираюсь поставить твоего знакомого, после его обработки и проверки, конечно же. Неужто трюигал. Теперь подозрительная тенденция использовать в своих планах абсолютно все доступные ресурсы стала видна особенно отчетливо. Видимо, я угадал. Почему он? Из всех разумных в нашем распоряжении только он обладает необходимым опытом по управлению крупными отрядами не самых законопослушных разумных. И при этом обзавелся полным набором обеспечивающих лояльность имплантатов. То, что это предположение для него станет возможностью подняться с колен, — приятный бонус. Как и всегда, Про был логичен, рационален и хладнокровен, насколько это понятие вообще применимо к дроиду. Мне интересно твое мнение по этому вопросу. Как того, кто больше прочих контактировал с Галлом. Он неплохо подходит для этой роли. Умен, прозорлив и хитер. Везде видит свою выгоду, не сует голову в пасть и в целом действует достаточно осторожно. С тем, чтобы достоверно изобразить самостоятельного лидера, проблем тоже не будет. Он и со мной порой ставил себя так, словно комодор Тутон, а не я. Вопрос о том, как обставить появление этой группировки, уже решен? Практически. Осталось только выбрать лидера и окончательно определиться со структурой этой группировки. На данный момент наиболее правильным я считаю ту же схему, что мы используем в первом Каюрианском – многофункциональные и многочисленные дроиды под управлением разумных офицеров. Для создания видимости присутствия большего числа органиков имеет смысл расширить абордажные и контрабордажные группы на кораблях группировки. Но тут встает иной вопрос. Кем их укомплектовывать? Херакох хмыкнул: Парнями гала, которых у меня в тюремных блоках почти четыре сотни. И отбросами, подхваченными на мариконе. Я еще не успел отправить их изучать космические просторы без скафандров. Так что у нас на руках пятьсот сорок добровольцев. Более чем достаточно для создания видимости присутствия органиков даже в довольно крупной армаде. Обеспечение контроля над ними всеми – крайне ресурсоемкая задача. Достаточно выделить среди них полсотни лидеров, снабдить их примитивными плантатами, Нас ведь не пугает небольшой шанс осечки и смерти кого-то из них. Вот тут и оно. За косяки толпы будут страдать именно лидеры, так что мотивация присматривать за младшими товарищами у них будет. А лучших после можно будет повысить. Хирако не отличался человеколюбием в отношении разумных, основным жизненным достижением которых были теракты, захват заложников и мародерство. Иначе все обстояло с разумными, находившимися ранее в подчинении Труигала. Но и за ними тянулись грязные следы. Иначе пиратский лорд их не бросил бы. Я как-то задавался похожим вопросом, так что в наличии нужного оборудования в свободной продаже я не сомневаюсь. И не так уж это и дорого. Ты прав. Проинициализировал новый пул задач, внеся необходимые коррективы, сформированные на основе выдвинутых командором идей. Идея здравая, и я постараюсь успеть все приготовить к прибытию твоего флота домой. Домой, Хирако не удержался и коснулся ладонью лба, как люди делали в попытках ненадолго скрыть выражение своих лиц. Вот только в случае с общением посредством голопроекторов это было бесполезно, так как устройство в стационарном варианте вело съемку сразу с нескольких ракурсов. Удивительно, что в моей жизни появилось место, которое я могу так назвать. Но прочь сентиментальности. «Мой флот прибудет на Каюре через 12-13 стандартных суток, если обойдется без незапланированных столкновений». «А есть запланированные?» «Из системы, в которой сейчас находился Хироко со своим флотом до Каюре, можно было добраться чуть более чем за 10 суток, так что вопрос про был не лишен смысла». «Я решил подчистить все, до чего можно дотянуться на обратном пути». Чтобы, понимаешь, не терять времени зря и не гонять потом корабли. Лучше сразу избавиться от главных днайников, которые пока еще не столь велики, чем потом ампутировать конечности. В той части условно контролируемых силами Каюри территорий действительно появились крупные пиратские группировки, но предпринимать какие-либо действия, оголяя критически важные системы, про не стал посчитав приемлемым ожидание вплоть до момента возвращения Коммодора с выделенными ему кораблями. Тот же превзошел все ожидания, начав действовать немного раньше. Да и я себе отлично представляю, во что это превратится, если сразу не показать мигрирующим пиратам, как тут обстоят дела. Гоняться по всему субсектору за десятком групп в один-два корабля каждая перспектива не самая радостная. «Ты мыслишь в верном направлении, Хирако. Но я заинтересован также и в том, чтобы ты и твои подчиненные не чувствовали себя рабами, из которых выжимают все соки. Это отрицательным образом сказывается на общей эффективности». Палач увеличил степень свободы своей личностной матрицы в общении с осведомленным о природе лидера Каюри Органика рассчитывая таким образом найти ту границу, по пересечении которой начнется снижение эффективности их взаимодействия. Редкий органик может безостановочно работать, и чаще всего такие уникумы повреждены ментально. ну хоть напрямую дебилом не назвал, и на том спасибо», хохотнул Комодор, сложив руки на груди. «Сейчас дело не в том, что я горю желанием выслужиться». Можно сказать, все с точностью, да наоборот. Я упрощаю себе жизнь в будущем. Лишние сутки сейчас или недели потом — выбор очевиден. Пожав плечами, Хираков вопросительно уставился на полноразмерную голограмму Лорда Про, который опять немного изменил свое шасси, еще сильнее закруглив все острые грани и, казалось, раздавшись вширь. Раньше Комодор воспринял бы это как некую блажь. Но сейчас понимал, Дрейт не будет ничего делать без веских на то причин. И одной из таких вполне могло стать увеличение числа вычислительных блоков, которых, по мнению Хирако, много не бывало. Вот только в этот раз предположения органика оказались весьма далеки от правды. И изменение шасси было спровоцировано не столько потребностью в расширении свободного пространства внутри основной части корпуса, Сколько необходимостью лишить сторонних наблюдателей возможности понять, что «Лорд Про» теперь существует не в единичном экземпляре? Собственными силами на Каюрь была сконструирована полная копия обновленного «Дроида Палача» нулевой серии. Связанной с оригиналом не только единой базой опыта и обновлениями, формируемыми для всех копий-центром синхронизации на основе качественно обработанных и оптимизированных слепков опыта наиболее эффективных машин, но и выделенной защищенной линией связи, позволяющей идентичным машинам сверять результаты своего функционирования. Их шасси, ядра и программное обеспечение были полностью идентичными а накапливаемый опыт – общим. Но даже так, центр синхронизации, выполняя роль стороннего наблюдателя, фиксировал отличия в мышлении палачей. Они были крайне незначительными в пределах погрешности, но сам факт их наличия спровоцировал формирование ряда новых задач для научных юнитов. Прежде всего, Про стремился в точности понять себя, Ведь прежде казавшиеся неприложными истины оказались совсем не такими. И тезисы, вынуждающие дроидов обращать внимание на органиков и в особенности на обладающих необъяснимыми способностями, могли оказаться лишь светлой стороной Луны. Так или иначе, но операцию по устранению мигрирующих пиратов возьмут на себя твои заместители. Мы готовили их для этого, а сейчас выдался хороший шанс проверить офицеров в условно-тепличных условиях. Пираты не представляют серьезной угрозы для наших группировок, а опыт таких столкновений без твоего участия позволит выделить лучших и худших. «Только платой за это станут жизни!» Херако замолчал ненадолго, позволяя улечься поднявшейся в мыслях эмоциональной буре. Он понимал, что он уже давно не капитан одной единственной удачи, и вечно контролировать все лично у него никак не выйдет. Нужно было идти дальше, а для этого требовались подходящие разумные. Разумные способные не только беспрекословно исполнять приказы, но и действовать самостоятельно, импровизировать, принимать собственные решения и нести за них ответственность. Будущие комодоры, армады для которых появятся уже в ближайшие десятилетия. Но иначе подходящими кадрами не обзавестись. В отличие от кораблей, лояльного и обученного капитана на черном рынке не купить и у соседей не выменять. Последние фразы комодор произносил только и только для себя и про это понимал. Понимал и потому позволил собеседнику собраться с мыслями и выдвинуть еще одно предложение. «Как ты смотришь на то, чтобы отправить хотя бы пару группировок с моими парнями во главе через двое-трое суток? Моя половина флота будет уже достаточно близко, чтобы в случае чего вовремя среагировать на что угодно. А им получение приказа непосредственно от тебя пойдет на пользу». — Стыдно признавать, но для многих из них мое слово до сих пор стоит выше твоего, ПРО. — Это имеет смысл, — Драид Палач коротко кивнул. — Я подготовлю соответствующие приказы и корабли. — Спасибо. — А то я сам видишь, словно курица-наседка, на — мужчина развел руками, пальцы которых немного подрагивали. Сказалось не только эта конкретная ситуация, но и напряжение последних недель. «Не возражаешь, если остальную информацию я перешлю инфопакетом?» Для ПРО в вопросе получения данных такой вариант был даже более предпочтительным. Но сказал он совсем иное. «Тебе нужно выдохнуть, Хирако. Не пытайся разобраться совсем самостоятельно. Займись лучше мальчиком. Это будет полезно и для тебя, и для Каюри». Алый визор Палача чуть ли блеснул, даже на голограмме. Конец связи.